Оливер почувствовал себя побежденным, не способным строить планы и принимать решения. «Мне следовало в тот вечер сразу же увести их обоих домой», мелькнула запоздалая мысль. «Теперь они успели занять оборону». Он услышал позади себя шорох и обернулся. Люси открыла дверь коттеджа, собираясь зайти в гостиную. «Ты куда?» спросил он идет. Люся указала в сторону гостиницы и Оливер увидел приближающегося сына. «Думаю, тебе стоит поговорить с ним?» Она скрылась в комнате, хлопнув сеткой от насекомых. Оливер проводил жену взглядом. Заставив себя улыбнуться, он вышел навстречу сыну на лужайку. Тони приближался настороженно с серьезным сосредоточенным лицом. Он замер, не дойдя несколько шагов до отца. «Здравствуй, папа!» — выжидательно сказал Тони. Оливер шагнул к мальчику, обнял его, поцеловал в щеку. «Здравствуй, Тони!» Не снимая руки с плеча сына, Оливер направился к веранде. «Я все сложил!» — сказал Тони демонстрируя отцу чемоданы, лежащие на полу. «Я начну складывать их в машину», — Оливер не ответил. Он отпустил Тони, медленно подошел к плетеному креслу и устало по-стариковски сел в него, глядя на сына. «Я думал, мы уедем отсюда ровно в три часа», — сказал Тони. «Подойди ко мне, Тони», — попросил Оливер. Недоверчиво, точно боясь наказания, мальчик приблизился к отцу и остановился перед ним. «Ты сердишься на меня, папа?» – тихо спросил он. «Нет, разумеется, нет. А за что мне на тебя сердиться?» «За тот звонок», – объяснил Тони, уставившись на дверь. «За то, что я рассказал тебе». Оливер вздохнул. «Нет», — сказал он, — «твоей вины тут нет». «Но я ведь должен был с тобой поделиться, правда?» «Да», — ответил после паузы Оливер. Он посмотрел на сына и задумался. «Что останется в душе мальчика от этого дня?» «Дети всё забывают», — сказал Паттерсон. И взрослая тоже. А оба эти утверждения ошибочны. Тони запомнит все ясно, отчетливо. Эти дни станут фундаментом его дальнейшей жизни. Самым простым и легким выходом было бы под каким-то предлогом увести сына домой. И затем отправить в школу. Не отвечать на его вопросы о Люси. Отмалчиваться, когда он станет просить, чтобы на праздники и каникулы его забирали домой. Постепенно, со временем, мальчик поймет, что его изгнали из семейного круга. В этом заключался самый простой и легкий выход. Но, в конце концов, став взрослым, Тони презирал бы за него отца. Оливер... Усадил сына на колени, прижав его к своему плечу, как делал много лет назад, когда Тони был маленьким. «Тони», — сказал Оливер, — почувствовал, что теперь, когда он ощущал тяжесть сына, касался его худеньких ног, повернутой в сторону головы, говорить оказалось легче. «Выслушай меня внимательно. Мне очень жаль, что все так случилось». Я предпочел бы, уж если это произошло, чтобы ты остался в неведении. Но ты обо всем узнал. И тебе пришлось рассказать мне. Тони молчал. Он напряженно сидел в объятиях отца. Тони, сказал Оливер, позволь тебя кое о чем спросить. Ты ненавидишь маму?